Коля спал беспокойно. Он всегда не высыпался на новом месте. К тому же часа в три Раиса разбудила его влажными поцелуями. «Еще, мой дорогой», — шептала она, — «только Витеньку не буди, он такой нервный». Утром Коля проснулся от разговора за стенкой в прихожей. Уже было светло, Раиса ушла. Витенька...